Девятое. Твердило Михайлович, ватажная голова Елецкой сторожи, уверенно вел вперед две дюжины всадников. Литовский дозорный разъезд заметил их с высоты пологового холма, быть может, даже древнемоскивского кургана, оползшего за столько-то столетий. Литвины заняли лучшую для обзора точку, но поленились сохраниться на вершине, укрывшись в густых кустах, как кто приказал бы сделать опытный твердило, не расходивший в степной поиск. Один, самое большое, два человека на холме, оставшиеся у его подошвы с обратной стороны так, чтобы вражий глаз не смог разглядеть дозора. А литвины липоленились, считая свой дозор лишь вспомогательным, выставленным с направления, откуда угрозы ждать не приходится, или же нет среди них воев, воевавших с татарами, доходивших в степной поиск. Так что юльчане также вовремя заметили врага. Но вместо того, чтобы ринуться в его сторону спешной рысью, выдав свое намерение схватиться с литовцами в бою, твердил и повел Ратников неспешным шагом, медленно, но верно сокращая расстояние до холма. Батажный голова внимательно следил за противником. И коли литовцы поспешили бы покинуть курган, только заметив неизвестных, он обязательно бы в погоню. У каждого всадника по заводному коню можно было попытаться догнать. Но облаченные в татарские куяки и мисюрки имеющие хождение, впрочем, и среди порубежников, издали ильчане могли сойти из-за ордынцев. Да и неспешный шаг их коней и общее спокойствие ратников должны были успокоить литовский разъезд. И успокоили. Еще издали голова попытался сосчитать воев противника. Обычный дозор не превышает 10-15 всадников, потом утвердил и надеялся что его воинов окажется достаточно, чтобы победить в короткой и наяростной сече. Ельчане так и вовсе ходили в степь по 3-5 человек. Московские же сторожи, отправленные в степь великим князем Дмитрием, не превышали полусотни мужей. Так что вряд ли литовцы отправили бы в дозор более сильные чем его порубежников отряд. Впрочем, приблизившись к холму, Твердила Михайлович насчитал целых 19 всадников противника. Да и голова литовцев оказался не совсем уж дурним. Большинству ратников он приказал до поры спешиться. Но покинув сёдла, те достали тугие составные луки из садаков, наложив стрелы на тетивы и приготовились бить по приблизившимся ельчанам с высоты холма. Лишь все мировоев в прочных кольчугах остались верхами, перехватив пики. Но вниз, навстречу ватаги порубежников, неспешно последовал только один литвин. Твердила быстро прикинул шансы в быстрой и смертельной атаке на холм. Склоны по логии, лошади не очень уставшие, и при необходимости довольно быстро взлетят вверх бодрой рысью. А оставшиеся под его рукой лучники являются едва ли не лучшими стрелками в обеих сотнях елеских сторож. Рискнуть можно, и с литвинами наверняка сдюжат, но как же не хочется терять людей после страшной брони с татарами. Итак, больше половины в воях твердилы легли в землю на куликах, и голове еще только предстоит посмотреть в глаза их жонкам да деткам, чтобы поведать горькую правду о близких. А литвины так или иначе из десятократников положат, и во время подъема на холм, и в сечи, тем более даже сам князь фёдор вынужденный помимо рязанцев отправить в поиск и собственную сторожу, едва ли требовал от твердилы поберечь людей. «Вот и побережемся». — твердила Михайлович, неуспешно разлепил уста, коротко приказав воем. — Ждем. После чего двинулся навстречу литовскому посланнику. Не доезжая до последнего с десяток шагов, замерев у самого подножия холма, голова приветственно вскинул руку, после чего зычно воскликнул. — Посланники великого князя Рязанского Олега Ивановича к великому князю литовскому Игайлу Альгердовичу, нашему верному и доброму соратнику. Небрежным жестом руки и поприветствовав твердилу, литовский переговорщик довольно грубо спросил, «Кто посланник?» Ватажный голова невесело усмехнулся, после чего склонил голову, «Я и есть». Литвин же спесиво процедил сквозь губу, «Говори». Ельчанин негромко хохотнул, прежде чем ответить, «Прости, брат, не могу. Великим князем мне велено передать его послание лично Игайлу Альгердовичу». Впрочем, ты можешь назвать себя, чтобы после я передал Олегу Иоанновичу имя человека, воспрепятствовавшего переговором. Литовец слегка изменился в лице. Взгляд его стал злым, но в то же время слегка встревоженным. Немного подумав, он ответил. «Мы выделим тебе сопровождение, посланник. Твои жратники пусть уходят и возвращаются сюда не ранее, чем через два дня». Размыслив пару мгновений, твердила Михайлович, согласно кивнул. «Хорошо». Я предупрежу людей, вы же приготовьте сопровождение. Литвин, ничего не ответив, последовал обратно на холм, голова же вернулся к порубежникам. Вот что, братцы, литовцы решились силы разделить. Выделят мне сопровождение, доставить послание к Егайло. Поступим вот как. Сейчас спешиваетесь, вроде как на привал становитесь. Но луки держите под рукой. Когда сопровождение от Литвин вниз спустится, я стрекоча от них дам. Стрелами ворогов и побьете. После чего, Елизар, Михайло, Елисей и Святослав, сразу вскакиваете в седла и вперед холма, вокруг его обходите. Вы перехватите тех, кто попытается уйти. Остальные также в седла, не медлите. И щитами прикрывшись на курган голопом, на заводных. Те посвежее. Десяток епифанов вперед, твои пусть сразу в копье ударят. Десяток трифона держится позади. Стрелами литвинов подкуете, прежде чем в грудь сойтись». Раздав указания старшим дружинникам и дождавшись, когда вои начнут спешиваться, твердила Михайлович, вновь последовал к холму, дожидаясь обещанного сопровождения. Впрочем, и литвины насторожились, тревожно наблюдая за эльчанами. Вниз никто не последовал. Тогда голова зычно воскликнул, так, чтобы его услышали. «Ратники мои самые зари росинки во рту не держали. Люди до животины устали. На короткий привал встанут» поснедать, до да коней на заводных сменить. Позвольте уж под вашим присмотром, чтобы татары в враспох не застали, дух перевести. Поснедают, тут же уйдут. Все-таки поверили. Пятеро всадников, все с луками, но убрав их в саадаки, принялись неспешно спускаться вниз. Среди них, твердило, заметил и переговорщика, а также издали обратившегося к голове. «Татар в округе нет. Всех и побили, да прогнали. Да и разве и вороги они нам?» Пусть твои ратники лошадей сменят и уходят, поснедают после. Татары могли отколоться от разбитой орды, а союзникам нам был битый мамай, ныне не имеющий власти. Так что, если надумают поганые, налетят внезапно, дозволение не спросят. Но воля ваша, мои ратники лошадей сменят и тогда уже уйдут». С этими словами твердила развернулся спиной к холму, после чего проследовал с десяток шагов в сторону порубежников, при этом издали воскликнув. «Коней меняете на заводных!» Обернувшись же к Литвинам, практически спустившимся с холма, чуть более часто, взволнованно задышавшей голова, смежил веки, всего на мгновение, после чего решительно и резко выхватил левой рукой лук из Саадака, а правой — стрелу с граненым наконечником из Колчана. В следующее же мгновение опытный, искушенный в сечах и перестрелках с татарами дружинник по развернулся в седле и послал стрелу точно в грудь переговорщика Литвина успевшего лишь осадить коня, да открыть рот, желая что-то воскликнуть. Но ударившая в грудь стрела пробила броню противника, оборвав тревожно вскрик на его губах. А густо полетевшие со стороны порубежников в Срезни тотчас побили оставшихся бездоспешных литвинов, только-только выхвативших собственные луки и садаков. Четверка, названная головой дружинников, немедленно бросили коней в голоб, по широкой дуге обходя холм в то время как десяток Епифана уже ринулся на холм, перехватив копья двумя руками, по-татарски. Панцирные литовцы, впрочем, также не стали ждать, и, пришпорив скакунов, спешно поскакали вниз, набирая ход перед тараном. Поняв, что враг в лобовой шипке опрокинет его ратников, твердил отчаянно воскликнул. «Епифан, назад! Копья за спину! Луки! Трифан, бейте по копейщикам!» Голова успел вовремя упредить воев. Подняв копья и развернув лошадей, порубежники ринулись вниз, пусть и потеряв ход. А литовцы? Литовцы наверняка бы нагнали их, и если бы десяток срезней тотчас не полетел в их коней. Невольно поранив ноги трех скакунов своими широкими наконечниками и секущей кромкой, стрелы ельчан свалили их буквально на скаку, замедлив ход прочим копейщикам. Так что вои вою Епифана успели уйти от вражеских пик, сменив собственные копья на луке, и также принялись прицельно бить в литвинов. Твердила также успел свалить одного из ворогов стрелой с граненым наконечником. В первые мгновения схватки в землю у самых копыт его коня впилось сразу два срезня, но голова вовремя отвел скакуна назад. Теперь же, находясь в недосягаемости вражеских стрел, он зычно воскликнул. «Вперед! На холм! Вся разом!» «Вражеские копейщики уже перебиты или поранены стрелами русичей» или же поломаны при падении у вечных скакунов. На холме осталось лишь семеро лучников, решившихся пешими встретить копийный напуск русичей. Их стрелы полетели довольно густо. Литвины бьют на пределах своих сил, посылая оперенную смерть в воздух, лишь наложив ее на тетиву. Но уцелевшие на куликах ельчане волки биты. Умело закрываясь калканами от падающих навесом стрел, Воя Епифана проскакали три десятка шагов, разделяющих их с ворогом, всего за несколько ударов сердца, в то время как соратники из десятка Трифона самоотверженно перестреливались с литвинами от подножия холма, поранив двоих ворогов с резнями, да мешая им целиться. Только одного порубежника вражья стрела поразила в горло, мгновенно забрав жизнь Русича. Еще двоих литовцы спешили на скаку, поразив скакунов и поувечив мужей, поломанных припадений Остальные живые ворвались на холм, принявшись яростно колоть копьями и рубить оставшихся ворогов. И потери порубежников при взлете на Курган стали единственными за весь короткий бой с дозором, так и не успевшим предупредить Игайло о Рязанской рате, приближающейся с полуденной стороны. Московский кузнец Прохор жестоко страдал от боли в сломанных ребрах. Хорошо знакомые с сердцовой болотной рудой, и способный перековать ее, а после переплавить в уклад цирцовую сталь. После Прохор мог вытянуть из нее проволоку, кольца которые сплетались и заклепывались в кольчугу. Или же посредством узорной сварки кузнец мог выковать гибкий многослойный меч с прочной режущей кромкой, хорошо держащей заточку, но в то же время достаточно вязкий, чтобы погасить удар, а не сломаться. Такое искусство не каждому мастеру по плечу. Потому на брань с татарами и прочими погаными Прохор вышел в добрым кольчужном панцире, в шеломе, со щитом и топором, с запасом с улиц. Мог бы пойти и конным, да не приучен Прохор к конному бою. Вот и рубился кузнец с черкесами в рядах большого полка, пока щит его не размочалился от множества принятых ударов. Сам жратник наносил ворогам жуткие рубленые раны секирой, выкованной собственными руками». Но при очередном замахе, когда уставший воин перехватил топор обеими руками, воздев его над головой, Прохор пропустил встречный рубящий удар вражеского клинка. Правый бок его пронзило острой болью, нападавший оказался левшой. Но кольчуга выдержала горскую сталь, а стеганный поддоспешник частично погасил удар поганова Но все же недостаточно для того, чтобы спасти ребра кузнеца от тяжелой травмы. Слава богу, ранили под конец сечи, так что разгоряченный бронью Прохор Обрушил таки секиру на голову ворога, расколов тому череп. А после дотянул и до бегства поганых. Но затем жуткая боль, когда даже вздохнуть не можешь, догнала кузнеца. И теперь вот трясется последний на мешках со свежескошенным сеном, кривясь всякий раз, когда телега наезжает на кочку. А кочек на старой Рязанской дороге ох, как много. Отвлекают в пути только неспешные разговоры с товарищами по несчастью, Но сейчас Добрыня Никита, дружинники из Ростова и ильца вздремнули после дневной трапезы. Добрыню подковали ударом верткой сабли по голове. Свежий шрам наискосок расчертил лицо молодого крепкого воротника обезобразив некогда весьма приглядного лика мужа. Теперь все переживает, как встретит его Лада, молодая жена. Но Прохор с высоты своего возраста и опыта прожитых лет лишь посмеивался над волнениями Добрыни. Ибо, во-первых, коли по-настоящему любит, приметы и увечным, стоящие бабы своих мужиков и безногими, безрукими привечают. Ну а во-вторых, коли и слабы были чувства молодой жены, сколько мужей на поле боя пало? А сколько вернется домой изувеченными, неспособными помочь по хозяйству? Да на каждого уцелевшего ныне придется по две, а то и три молодых бабы, охочих до да мужской ласки. А удобрение только лицо изувечено». Руки-ноги на месте, да и не только они, к тому же старший дружинник в свои-то годы. Да кто от такого уйдет? А коли дура совсем и все же уйдет, то спиток пригожих вдов за его внимание бороться станут. Никите же повезло поменьше. Средний татарский выбил ратнику глаз. И хотя последний, подобно прухору, сражался до конца сечи, позже рано воспалилась у дружинного поднялся жар. Теперь уж неизвестно, переживет ли дорогу воин». Или на очередной стоянке возницам вновь придется наскоро копать очередную братскую могилу, в коей и упокоится Никита под глухую молитву своих невольных спутников. Как похоронили они ополченца Трифона, бывшего кожевенником из Владимира и следующего на их жителеге. Его рана, оставленная татарской стрелой и воспалившаяся в пути, успела забрать вчера жизнь немолодого уже пожившего воя. Единственное утешение — но разве достаточно оно для оставшихся дома близких, семьи? Елецкий дружинник по понятным причинам был не слишком многословен в дороге. Больше разговаривали Прохор и Добрыня. Как известно, говорили о бабах, а также о том, что будут делать, возвернувшись домой. Как встретят их родные и чем встретят, что приготовят поснедать. Кузнец хоть и посмеивался над молодым дружинником, А у самого-то сердце нет-нет да замирало при мыслях о Дуне и детках, о теплых и нежных объятиях любимой жены. Он ведь уже успел мысленно проститься с ней, когда кривой клинок черкеса врубился в крепкое тело могучего кузнеца. Стревоженные крики возницы раненых разбудили из задремавшего было Прохора, когда солнце перевалило далеко за полдень. С просония ополченец не сразу разобрал, что с закатной стороны показался многочисленный отряд конных, спешно сближающихся с обозом раненых. Одним из нескольких обозов, неминуемо отставших от войска великого князя, из-за многочисленности взятых на Куликовом поле трофеев. Одного железа сколько собрали? и Ведь когда его собирали, кузнец мог лишь радоваться, сколько отличного рабочего сырья ему достанется, сколько платы получит мастеровой от княжьего двора за свои будущие труды. А получается, что железо-то боком выходит. Стремительно сближаются с обозом неизвестные всадники, призывно, грозно трубя на скаку. Встреча с ними, как видно, не сулит раненым и вознится в ничего хорошего. И ведь охраны толком нет. татарта -то прогнали, кого опасаться. Так и конные же заходят не с полуденной а закатной стороны. Неужто литовцы? Но они вроде как к Москве шли, Вот великий князь с войском и поспешил вперед перехватить сынка Альгердовского. Всадник на червленом стяге. Всадник, шитый серебром, да с мечом белым и щитом. Егайло это, братцы. Голос подал востроглазы добрыня, уже нашаривающий под мешками с сеном свой меч. Схотился за верную секиру и Прохор, охнув от резкой боли в правом боку. Да что толку-то с одной секирой против конных? Разве что телеги в круг построить... Да за ними Литвин встречать. Так уже не успеть-то кругом. И встречать ворога на деле особо некому. Какие из раненых вои? Пробудился даже бредящий во сне Никита. Осмотревшись по сторонам, он лишь вначале заострил внимание на приближающихся литовцах. По всему видать действительно решившихся напасть на раненых, покрыв свое имя вечным позором. После же Елецкий дружинник перевел свой взгляд на полдень и, всмотревшись в степную сторону, негромко произнес «Наши». «Да какие наши, братец! Литвин вон неужели не видишь?» Прохор не сдержал возгласа, потому как страх и отчаяние заполонили его душу. Стоило ли до последнего драться на Куликовом поле и выжить в жаркой сече с татарами, чтобы теперь вот так запросто сгинуть по дороге домой? Но невольно бросив взгляд на полудень, к кузнец осекся, увидев, что и с той стороны показалась стремительно приближающаяся к обозу конная рать. Заодно разглядел Прохор и вытканные на ратных стягах лики Господа и Богородицы, и образа святых, гордореющие над остарконечными шаломами дружинников, спешащих на перерез ворогу. Литовцы уже начали замедляться, заприметив нового противника, показавшегося из-за ближнего леса, а кузнец, едва слушающимися губами, негромко повторил за Никитой. Наша. И словно в ответ с полуденной стороны грозно торжественно прогремела Русь.